Он оставил машину около обшарпанного гаража. К лендроверу подошли двое. Кен пожал им руки и что-то сказал. Потом повернулся к своим спутникам. «Мы можем оставить все здесь и пойти в отель перекусить». «Вы уверены, что они не растащат наши вещи?» – спросил Феннель. Улыбка исчезла с лица Кена. «Они мои друзья, поэтому они ничего не утащат». Феннель вылез из лендровера. «Надеюсь, вы окажетесь правы». Они прошли в отель, где их радушно встретил толстый индиец. «Вы видели Темба?» – спросил у него Кен. «Да, господин Джонс, он где-то неподалёку. Сказал, что придет не позже, чем через полчаса». Они заказали тушеную курятину и пиво. Пока они сидели за столом, Феннель несколько раз подозрительно посматривал на Лендровер, видневшийся через окно. «Они ничего не украдут», – рассердился Кен, – Заметив эти взгляды, лучше бы вы обращали больше внимания на еду,